Глава 15. 16-17 сентября 2022 года. Тамбов. Когда Пётр после разговора с братом сказал Жене, что «отпросил ее у него», она почувствовала себя школьницей, незамужней женщиной с беременностью в 22 недели, а подростком, собравшимся с подружкой в дальние путешествия под присмотром родственника. Безусловно, Борис перезвонил Жене, попытался отговорить ее от поездки, напомнила ее сроки, но, как она поняла, помня историю с ее поездкой в Калину, когда она продемонстрировала ему свою независимость и свободолюбие, довольно быстро уступил, моля только об одном — беречь себя. «Боря, повторяю, я не больная, я беременная. все будет хорошо». «Ладно, милая, поезжай. Пётр — хороший, опытный водитель. Да и дороги сейчас отличные, все таки только сентябрь. Жаль, меня нет дома, я бы проводил тебя». «Ну все, просияла Женя, поговорив с мужем. «Теперь имею полное право отправляться в путь». Пётр во всем спортивном, но светлом, как всегда нарядный, элегантный, тоже находясь в каком-то приподнятом настроении, укладывал в машину сумки и пакеты с едой и самым необходимым в поездке. Багажник оказался забит до самого верха. «А я взял только пижаму и белье, и все это поместилось в маленькую дорожную сумку», — сказал он. «Но вам, дамы, конечно, виднее, что нужно в дороге». «Просто мы не знаем, сколько дней проведем там», — сказала Женя. Наконец они заперли дом, сели в машину и поехали. Поначалу все было как-то весело. Пётр рассказывал интересные смешные случаи из своей жизни, о путешествиях, о том, как его чуть не съел ручной ягуар, когда он гостил у друга в Мексике, о том, как познакомился с женщиной, которая в детстве работала в кондитерской, и её обязанностью было облизывать булочки. Зачем и почему, Пётр так и не сумел ответить. Скорее всего, многое он придумал, и эти свои фантазии проверял на Жене с Тоней. Тоня то и дело доставала термос, чтобы налить чаю Жене и кофе водителю. И поскольку ехали долго, больше четырех часов, то останавливались довольно часто, чтобы перекусить. В Тамбов приехали вечером, заселились в гостиницу Плис, расположенную в сосновом лесу. Это был выбор Жени. Ей казалось правильным проживать не в самом центре города, чтобы не привлекать к себе внимания. Хотя, по мнению Тони и Петра, ей просто понравилось расположение гостиницы. Заняли два номера. Один для Жени с Тони, второй рядом для Петра. Распаковав багаж, они спустились в ресторан «Марфа», где в уютной обстановке любуясь на невероятно красивую печь из игумновских, как рассказали им в ресторане из цвета сочной бирюзы, заказали борщ с пирожками, без с пюре и разные сыры, изготовленные в собственной сыроварне. Женя на какое-то время совершенно отвлеклась от основной цели этого путешествия, словно они втроем на самом деле приехали в Тамбов для сбора материала для несуществующего романа Диверя и просто наслаждались вкусной едой а потом и вечерней прогулкой вдоль соснового бора. И только уже оказавшись в постели, она вдруг словно очнулась и принялась соображать, с чего же им завтра начать поиски всех тех, кто знал Анну Савкину в прошлом, Надежду Владимировну Финягину. Хотя вряд ли ее тогда, 15 лет тому назад, звали по имени-отчеству. Просто Надя Финягина. К счастью, им был известен адрес, а это значило, что, во-первых, В той квартире могли проживать родственники Анны и Наде, во-вторых, можно было поговорить с соседями, потом разыскать подруг. Словом, работа предстояла интересная, и Женя долго не могла заснуть, мысленно уже побывала на улице Октябрьской, которую никогда не видела, но могла себе представить, встретилась с какими-то женщинами. Звонок Бориса прервал ее фантазии, взбодрил ее. Конечно, ей хотелось узнать, как продвигается расследование убийства Савкиной, как поживает Макс, вообще как дела. Но она побоялась проговориться, сказать что-то лишнее, а потому промолчала. Рассказала о том, как они хорошо устроились, какая замечательная гостиница, сказала, что скучает и что скоро они вернутся. Что Петр собирается отправиться утром в архив, а они с Тони просто прогуляются по городу, осмотрят достопримечательности. Варвара Утешина на самом деле была избита двумя парнями неподалеку от своего дома. Сам напомнил ей о деле Борис. Так что она не солгала. Луговой показал мне видео «Это ужас». «Это ничего, что я тебе рассказываю на сон грядущий?» «Что ты, Боря? Конечно, рассказывай. Ты же знаешь, как мне хотелось бы принять участие в расследовании. Я даже собиралась попросить тебя впустить нас с Тони в квартиру этой убитой женщины. Как ее. Анны Савкиной? Да там ведь уже работала группа экспертов. Ничего особенного не нашли. О ней вообще мало что известно, кроме того, что она встречалась с женатым человеком Матвеем Морозовым. Ну, ладно, не буду тебе забивать голову всем этим. Ложись уже спать, отдыхай. Ты хорошо себя чувствуешь?» Женя собиралась уже ответить, как вдруг почувствовала, как в животе её произошло движение. Она от этого чувства испытала такой восторг, Такое умиление, что на миг забыла, что разговаривает с мужем. Борис, ты здесь? Представляешь, он, или она живет во мне своей жизнью, переворачивается. Это так необыкновенно. Прямо плакать хочется. Борис молчал. Должно быть, тоже растрогался. Береги себя, милая, услышала она. И черт дернул тебя отправиться в тамбов. Женя отключила телефон. Теперь она не скоро уснет. Тоня, которая дремала рядом на своей кровати, тоже проснулась. «Что, лютует Борис?» «Ну и пусть. Я не домашнее животное. Ни кошка, ни собака. И не могу сидеть без дела, когда вокруг такое происходит. Тонечка, а ты как? Звонила своим?» «Звонила, конечно. Знаешь, если раньше я считала себя такой домоседкой и жила скучной домашней жизнью...» То теперь рядом с тобой мне тоже хочется чего-то яркого, интересного, каких-то событий, приключений, поездок, тайн. Как вспомни нашу историю с комнатой для трех девушек, когда ты так легко вычислила убийцу, так помогла мне реально. А что мы с тобой пережили в калине, где этого учителя столько раз пытались убить, отравить, мы же разворошили это гнездо, а эта история с выстрелом в дверной глазок: убийство, головоломки, опасность, риск. Аж дух захватывает. А у меня чуть крыша не поехала, когда Пётр увез меня в Живерне. Ты бы видела меня там. Точно думала, что у меня проблемы с психикой. И как интересно, все дело повернулось. А Пётр, я его убить была готова. Теперь Москва, Тамбов, Макс Шахлевич, исчезновение его жены, убийство Анны, Нади, избиение Варвары Утешиной. Получается, что ее зубы и волосы кто-то подбросил в квартиру Максу. И подбросил тот, кто убил эту Анну Надю. Ох, чувство интересное, нам завтра предстоит день. В дверь постучали, обе вздрогнули, реально испугались. Кто там? Спросила Тоня, натягивая одеяло на подбородок. Это я, девочки, услышали они тихий голос Петра. Вы не спите? «Время-то детское, всего-то восемь вечера». Тоня открыла ему дверь, оценила шелковую жемчужного цвета пижаму Петра и, главное, красивую бутылку с виски. «Не спится», — подумал, — «может, мы с Тонечкой выпьем по капле. Если нет, я просто извинюсь и исчезну». Женя расхохоталась. «Заходите, Петр, какая у вас замечательная пижама». «Да, ты находишь? Мне тоже нравится». Конечно, я должен был бы набросить халат, но я его не взял с собой. А вот тапочки взял. Смотрите, какие классные. Называются «Бежевая рептилия». Какой же он еще мальчишка. Такой наивный, смешной. Проходите, пожалуйста, садитесь. Женя покинула свою постель, Тоня последовала ее примеру, и вскоре пижамная вечеринка перешла в серьезное обсуждение планов на завтрашний день. Пётр с Тони пили виски. Женя апельсиновый сок. «Значит, решено», — подвела итог собранию Женя. «Завтра утром отправляемся на Октябрьскую. Я представлюсь московской подругой Анны Наде, сообщу тем, кто ее помнит и знает о том, что случилось, и скажу, что еще наследников. Как вам мой план?» В квартире на улице Октябрьской проживали люди, поселившиеся там всего три года тому назад. Квартира была за 15 лет продана дважды, и никто из них Надю Финегину не знал. Соседи помнили её. Сказали, что девушка по имени Надя снимала здесь квартиру. Одна из соседок сказала, что Надя дружила с Ларисой Снегирёвой, но она уже давно живет в Москве. Однако у Ларисы есть родная сестра Татьяна Комракова, которая работает секретарем в нотариальной конторе на улице Карла Маркса. Поехали туда, и выяснилось, что Татьяна уже давно уволилась Родила двойню и теперь сидит дома, воспитывает детей. К счастью, им удалось узнать ее адрес, поскольку дело серьезное, связанное с наследством, приехали к ней домой. Татьяна, дородная высокая женщина, узнав о смерти Нади, заплакала. Впустила Женю с Тони, и Пётр остался в машине в квартиру, где пахло подгоревшим молоком, а по комнатам носились двое резвых мальчуганов лет трех 4 и внимательно выслушала посетителей. «Мне, к сожалению, ничего не известно о жизни Нади здесь, в Тамбове», сказала Женя. «И я, честно говоря, нахожусь в некотором замешательстве, ведь в Москве Надю знают как Анну Савкину». «Понимаю», — покачала головой Татьяна. «Это ей моя Лара внушила, что если девушка, у которой не складывается личная жизнь, ей всегда и во всем не везет, сменит не только фамилию, но и имя», То сможет начать жизнь как бы с чистого листа. Все изменится и непременно в лучшую сторону. А что здесь не сложилось? Какая-то личная драма, я точно не знаю. Кажется, ее бросил парень. Что еще может случиться с юной девушкой? Он разбил ей сердце, она очень тяжело пережила разрыв. Думаю, так все было. У нее есть родители, родственники? Кажется, нет. Вроде у нее мама была, но она давно умерла. Там какая-то нехорошая история с квартирой была. Вроде бы ее забрали за долги, но точно сказать не могу. Но то, что на Октябрьской она снимала квартиру, это точно. У нее всегда были проблемы с деньгами. Она работала официанткой в ресторане, и Лара рассказывала, когда к ней не придешь, всегда есть вкусная еда, та, что оставалась после банкетов. Вот так и питалась» а деньги откладывала, чтобы погасить долги, оставшиеся после матери. Кажется, у матери был сожитель, который обманул ее, повесил на нее долги. Темная история, но сейчас концов уже не найти. Значит, она уехала отсюда 15 лет тому назад, чтобы начать новую жизнь. Это понятно. А как она устроилась в Москве? Понимаете, у нас там родственница жила. Она умерла и оставила нам наследство. Сразу две квартиры. Вот Ларочка туда уехала. Поселилась в одной квартире, а вторую сдавала как раз Наде. Она немного с нее брала, они же подруги. «Были подруги? Или так и продолжали дружить?» — спросила Антонина. «Были и есть. Не скажу, что они часто виделись, ведь каждая жила своей жизнью. Ларочке моей повезло, она встретила хорошего человека, адвоката, вышла за него замуж, у них уже трое детей». А вот Наде долго не везло в личной жизни. Зато повезло в другом. Она выкупила у Лары квартиру, которую снимала. Да, Надя устроилась риэлтором в хорошую компанию, и у нее пошли сделка за сделкой. Оказалось, что она просто прирождённый риэлтор. Поначалу ей помогал с клиентами как раз муж Лары. Вернее, просто подогнал двоих клиентов, и с этих сделок Наде удалось получить ну просто очень хорошие проценты. И когда Лара поняла, что дела у подруги пошли, она и предложила ей выкупить квартиру. Так что ужасно обидно, что так все получилось. Только-только все у нее наладилось. И вдруг это убийство. Жуть какая-то. Кто и за что мог ее убить? Не верится прямо. Вы сказали, что все у нее наладилось? Да, Лара рассказывала, что Надя встречается с мужчиной, который ее любит. Правда, мужчина женатый но относился к ней очень хорошо. Заботился о ней. Кажется, он тоже риэлтор. Может, ее убили из-за ее работы. Может, она у кого-то сделку перебила или... Прямо я не знаю, что подумать. За что ее могли убить? Может, спутали с кем-то? Вам фамилия Шахлевич ни о чем не говорит? Нет. Татьяна. Женя задумалась. Но если вы ничего не знали об убийстве... Значит, ваша сестра тоже не знает? Она позвонила бы вам? Конечно. Получается, что это я и сообщу эту ужасную новость. Да, нам бы хотелось встретиться с вашей сестрой и поговорить. Это возможно? Татьяна охотно сообщила им номер телефона и адрес сестры. Получается, что Наде здесь трудно жилось. Тяжелая работа официантки, одиночество, депрессия. Она же симпатичная девушка, почему так? Женя задавала этот наиглупейший вопрос, чтобы разговорить Татьяну и выведать хотя бы еще что-нибудь о жизни Анны Нади в Тамбове. «Это я не рассказала вам о том, как ей много приходилось работать. Она же бралась за любую работу. К примеру, помимо того, что Надя работала в ресторане, так еще убиралась у одной женщины. Как ее звали, где она жила? Имя, может, и не вспомню, надо подумать». Но вот где она жила, точно не скажу, не знаю. Эта женщина вспомнила. ее звали Валентина. Валентина Ивановна, вот. Так вот, эта Валентина Ивановна как раз помогала Наде реально. Мало того, что платила ей за уборку хорошо, так еще и продуктами помогала, деньги одалживала. Потом, правда, с ней случилось несчастье. Представляете, ее убили. Я предполагаю, что она потихоньку занималась ростовщичеством. Вот один человек, молодой парень, кажется, зэк, который ей, видать, крепко задолжал и не хотел отдавать деньги, и убил ее. Ох, как же горько Надя плакала тогда. Мы все ее жалели. Вот после этого случая она решила поменять свою жизнь и уехать. Ларочка моя ее поддержала... Казалось, что поможет ей в Москве, что позволит ей пожить какое-то время у себя, пока Надя не найдет работу. Лара добрая. Думаю, поэтому Бог ей и помогает. Господи, как же я скажу ей про надю -то? Какая трагедия. Вот и получается, что все эти россказни о том, что новое имя поможет начать жизнь с чистого листа, пустые. Что уж написано на роду, тому и не миновать. «Видать, судьба такая у Нади». Еще такой вопрос», — не унималась Женя. «Как вы думаете, у этой женщины, у растащицы, не осталось ли родственников, которые бы могли подробнее рассказать про эту историю? Ведь если Валентина Ивановна была так добра к, э, к Наде, то в случае, если она была одинока, скажем, не могла ли она настолько приблизить ее к себе, чтобы впоследствии сделать своей, как бы это сказать, дочерью, не дочерью, но наследницей, понимаете? Быть может, Надя была тоже добра к ней, ухаживала за ней, или просто успела продемонстрировать свои деловые качества и характер, так что стала для нее незаменима. Может, эта женщина была больна и боялась остаться одна, без помощи. И вот еще что. У нее вполне могли быть родственники или один родственник, который кружился вокруг этой Валентины Ивановны, но они с ней находились в ссоре, предположим, и он не мог претендовать на наследство. А тут появляется Надя, с которой заключается договор или пишется завещание в ее пользу. Женя накидывала все эти версии, во-первых, чтобы самой понять, какие отношения могли связывать Надю с её благодетельницей, за какие такие заслуги эта женщина так помогала ей, во-вторых, чтобы разговорить Татьяну и с помощью таких вот неожиданно вброшенных мотивов заставить ее вспомнить какие-нибудь мелочи, детали, имена, события. Но больше ничего дельного они от Татьяны не услышали. «И кому же теперь достанется ее московская квартира?» — поторопилась спросить Антонина, чтобы их визит не вызвал подозрения, ведь они как бы ищут наследников. «Понятия не имею. Получается, отойдёт государству. Ну и дела. Как же все несправедливо в этом мире». Женя с Тоней поблагодарили Татьяну за разговор и вернулись в машину, где их поджидал Петр. «Надо бы нам найти родственников этой Валентины Ивановны», предложил Петр, выслушав их рассказ, «узнать побольше об этой истории с убийством. А как эта женщина была убита, вам известно?» «Нет, мы не спросили». «Значит, это произошло 15 лет тому назад, и сразу после этого убийства Надя сбежала в Москву». Задумчиво проговорил Пётр. «Сбежала?» — переспросила его Тоня. «Ну, не сбежала, уехала. Но эта история прямо-таки потрясла ее, заставила резко поменять свою жизнь. Почему тебя, Тонечка, так задело слово «сбежала»?» «Да так, правильно, все правильно. Она сбежала из этого города, потому что последний человек, на которого она могла положиться, на которого рассчитывала, умер». И если вы допускали возможность того, что эта Валентина Ивановна все завещала Наде, то будьте уж спокойны, Надя не стала бы менять свои имя и фамилию, удирая в Москву. Нет. Зачем? Чтобы ее потом было трудно найти в качестве наследницы? Полагаю, что она либо не знала про завещание, которое мы с вами сейчас и придумали, либо его просто не было. Вот бы узнать фамилию этой Валентины найти ее родственников или подруг, если они, конечно, живы. Кстати, мы же не знаем ее возраст. Может, она тогда уже была в преклонном возрасте, и сейчас ей было бы под сто лет. Тогда вряд ли мы найдем ее подруг. Если мы хотим узнать про убийство этой женщины, я должен связаться со своим человеком в Москве, чтобы он помог нам. Словом, мне нужно время, чтобы попробовать пролить свет на эту историю. Предлагаю вам, пока я буду заниматься этим вопросом, прогуляться по городу, выпить кофейку». «Хорошо. Тогда отвезите нас, пожалуйста, в центр. Хоть город посмотрим», — сказала Женя. «В Тамбове есть один очень интересный музей наподобие кунсткамеры», — сказала Тоня. В интернете прочитала. «Так вот, его называют еще музеем греха». «Так, куда вас вести? спросил Петр. «Просто поехали, по дороге определимся». Весело с скомандовала Женя. Между тем, желая заинтересовать Женю информацией о «Музее греха», Тоня, погрузившись в интернет, начала зачитывать ей фрагменты информационной статьи о нём. На 2002 год коллекция составляет более 700 предметов, но традиционно осмотр начинается с самого первого экспоната в ней, который романтично называют «Пальцем любовника». Интересна его история. По легенде... Оторванная фаланга принадлежала мужчине, ухлёстывающему за замужней женщиной. В момент очередного свидания домой внезапно вернулся супруг, и незадачливый Ромео вынужден был спасаться бегством, не заметив, как травмировался металлический забор. «Бедолага», — прокомментировала Женя. Большая часть экспозиции посвящена вредным привычкам. Многих посетителей шокируют натуральные, доведенное до мумифицированного состояния человеческие конечности, результат курения в постели. Бр! как хорошо, что я не курю». «А я покуриваю», — признался Пётр. Он открыл окно, и теперь теплый свежий ветер ворвался в салон. Рядом — заспиртованные руки и ноги тех, кто однажды сел за руль в нетрезвом состоянии. «Любимцем публики стал местный юрик череп сигареты во рту, демонстрирующий, что никотин скапливается отложениями не только на зубах, но и в костной ткани. Хочешь посмотреть на этого Юрика? И Тоня протянула Жене телефон. «Ой, весь черный! Следующий раздел стеллажей — венерические болезни и их исход как для мужчин, так и для женщин. Тематика особенно впечатляет молодежь. Но на бурную реакцию подобно и рассчитано. Самый сладкий из грехов, как правило, печально заканчивается для каждой из сторон. Отдельно показаны эмбрионы, отторгнутые организмом матери в первом триместре беременности. Следы сифилиса, спиды и прочие нелицеприятные проявления страшнейших смертельных недугов. Тоня вдруг отшвырнула от себя телефон. Все, мы туда не пойдем. Прости, Женька». «Сама не знаю, с чего это я взяла, что тебя сейчас в твоем положении может заинтересовать консткамера». «Да уж. И как ты думаешь, что меня здесь, в этом пока еще незнакомом мне городе, может заинтересовать?» «Я подумала и об этом. Здесь есть знаменитая кондитерская на Чичканово. Тоня снова схватила свой телефон, теперь уже ее голос звенел радостно. Там сохранились все самые лучшие рецепты еще с советских времен. Но, знаешь, воздушные бисквиты с пропиткой, масляные кремы — все как мы с тобой любим. Вот смотри, что написано. Думаю, здесь кардинально ничего не меняют в память обоснователя кондитерской на Чичканово Константине Стегачёве. Хотят как можно дольше сохранить то, что было так дорого этому человеку. Кафе было детищем Стигачева и принесло признание всей его команде, состоящей из лучших кондитеров Тамбова. «Да, девочки», — подал голос Пётр, «давайте уже я отвезу вас туда, продиктуй мне тонечко адрес для навигатора». Пока Женя с Тони лакомились вкуснейшими пироженами в знаменитой кондитерской, Пётр в машине обзванивал своих московских знакомых в поисках связи непосредственно в Тамбове, когда он, довольный результатом, Вошел в кафе, подружки, сыто блестя, глазами допивали свой чай, перед ними на столике стояло несколько блюдец с крошками и следами крема, и уже пустой чайничек. «Значит так, обжоры, я все устроил. Мы сейчас поедем по одному адресу, там проживает следователь, его зовут Андрей Зайцев. У него сегодня выходной, но он примет нас у себя дома и поможет найти информацию о Валентине Ивановне». «Отлично», — обрадовалась Женя. «Пётр, пирожное, кофе, чай?» «Нет, спасибо. Вы не забыли, зачем мы сюда приехали?» «Кстати говоря, звонил Борис. Женя, у тебя телефон отключен, Боря переживает. Позвони ему». В гостиницу вернулись к обеду. Уставшие, но довольная Следователь Зайцев реально им помог, рассказал, что в сентябре 2007 года действительно была убита гражданка Васильева Валентина Ивановна. Убийцей оказался Олег Николаевич Сторожев ранее несудимый водитель такси. Он задолжал Васильевой крупную сумму денег, Пришел к ростовщице и сбросил ее из окна. Нашлись свидетели, которые подтвердили это. На суде он признался в убийстве, ему обещали сократить срок, но все равно он отсидел 7 лет и вышел на свободу в 2014 году. В том же году погиб в автомобильной аварии. «История мутная», — сказала Женька, переодеваясь, чтобы спуститься в ресторан пообедать. «Зато теперь мы знаем, что последней каплей всех бед и несчастья, которые свалились на голову Нади Фенегиной, была смерть ее благодетельницы. А я все равно не понимаю, что такого особенного с ней произошло. Да мало ли таких официанток или уборщиц проживает в Тамбове и по всей России, чтобы вот так убиваться и впадать в депрессию. Подумаешь, бросил парень. Нас всех кто-то добросал. Это не смертельно. официантка между прочим, дают чаевые». Да она только ими могла расплачиваться за квартиру, которую снимала, да и много ли ей одной надо. Я понимаю, если бы у нее был ребенок, дети, которых нечем было кормить, и поэтому смерть этой Валентины так подкосила ее. По-моему, здесь как-то все надуманно. Просто захотела барышня отправиться искать богатого мужика в Москву, да и все. Подружка, на которую свалилось московское наследство, уехала, вот и Надя наша за ней полетела, знала, что та не оставит ее без поддержки. «Девушка прилипала. Вот она кто!» Женя от удивления выронила кофточку. «Браво! Тоня, вот ты всегда умеешь найти здравое объяснение поступкам. На самом деле, почему вдруг все так жалели эту Надю? Быть может, потому что она сама начала эту игру? Может, в ней умерла актриса? Как удобно, когда тебя все жалеют и все стремятся помочь. Может, она и про долги все выдумала, а дома ела и ложками» или покупала себе драгоценности. Да мало ли на что она могла тратить деньги. «Да на себя, любимую!» — продолжила гнуть свою линию Тоня. За обедом выслушали версию Петра по этому поводу, она полностью оказалась созвучной Тониной. «Как же хочется теперь встретиться с Ларой! Вот уж она точно расскажет все, как было, и теперь, зная о том, что Надя мертва, вывалит нам все ее тайны». Кто знает, может, эти самые тайны помогут найти ее убийцу. Когда подали десерт, позвонил Борис. Женя закатила глаза, мол, снова звонок, снова будет спрашивать, как она себя чувствует и вообще, как дела. «Мы нашли Ольгу Шахлевич», — сказал он взволнованно. Макс поехал на встречу с инвестором, а там некие пожары с женой. Так вот, его жена — точная копия Ольги. Шахлевичу стало плохо, он потерял сознание. «Что?» «Боря, и что мы теперь будем делать?» «Не мы, а я. То есть мы с Луговым, Ребровым и Шахлевичем попытаемся узнать все про эту женщину. Какая-то просто нереальная история. Представь, она не то что просто похожа на пропавшую жену Макса. Она выглядит абсолютно как она. И цвет волос, и косметика, и помада. Она насмехается над ним. Они с пожаровым восприняли эту сцену узнавания как истерику душевно больного человека». «Какая интересная история. Блеск!» — воскликнула Женя. «Когда вы возвращаетесь? Пётр работает в архиве. Где он?» «Нет-нет, он уже закончил, и мы сейчас обедаем в гостинице». «Я буду рад, если вы прямо сегодня вернетесь домой. Место не могу себе найти». «И уже сто раз пожалел о том, что отпустил тебя с ним». «Вообще-то», — едва сдерживая возмущение, проговорила Женя, «я не ребенок, чтобы меня кто-то куда-то отпускал, Борис». «Хорошо, считай, что я тебе этого не говорил. Хотя...» «Говорил, еще раз скажу. Возвращайся немедленно». Она отключила телефон. Борис закричал так громко, что это услышали все за столом, считая подошедшую к ним официантку. «В сущности, я его понимаю», — сказал Пётр, промокая губы салфеткой. Все, что мы запланировали, уже сделано, пора и домой. А вы как считаете?»